Глава 16. Три листика Старания Якванычей и Ковалевых Трусость, полваночи трескучие слова Барбашовых, прямота Головановых и Калужаниных сталкивались на общегородских собраниях кондитеров и приводили к тому, что собрания большинством голосов признавали себя неправомочными, и избирали новую комиссию для созыва более полного собрания. В комиссию вновь попадали те, кто бредил своей мастерской или робел перед хозяевами. Они смыкались с Ковалевыми и Якванычами, путали в извещениях день и час собрания, не всем фабрикам и мастерским посылали извещения, а перед собранием пускали слухи, будто собрания не будет, будто оно отложено и вновь собрание было неполным вновь раздавались протесты и требования спешно собрать всех обязательно всех кондитеров хозяева разводили руками даже журили рабочих эки даже в союз организоваться не можете без шума обескровливали фабрики и отмахивались от комитетов рабочих я не против а как другие хозяева ведь союза нет подождите заработает союз тогда все сделаем больше ждали подождем еще длилось это до тех пор пока козлов синичка голованов и гордеева сами не обошли все кондитерские фабрики и мастерские объяснить что кондитерами играют хозяева Им удалось не везде, но о дне собрания были оповещены все. День этот выдался погожим, солнечным, и Шевардин встретил его взволнованно. На фабрике ему шепнули, что он внесен в списки и будет выбран в члены правления Союза кондитеров. Это обрадовало его. Он вспоминал разговоры о том, что кондитеры — самые отсталые люди, и думал, — погодите, мы еще покажем себя. Пусть только его выберут. Ого! Он не позволит Абакумычу Якванычу пыль в глаза пускать. Ишь, моду взяли голодом морить. Хлеб дорожает, а вы — погодите. Шевардин потер руки и, направляя бритву, сказал, — Ты иди к своим, я потом явлюсь. Наташа ликовала. Она застанет Ивочку дома, упросит ее не ходить на собрание, и они будут петь, гулять. Швардин уже не вызывал в ней отвращения, свою жизнь она уже не проклинала. Не весело, но что будешь делать? Она не Ивочка. Ивочки что? Подруга. А ни разу вечером не осталось с нею. Прибежит с работы, поест и торопится на какие-то собрания солдаток в не на кружки. Наташа оделась и сошла по лестнице. Ветер заиграл концом ее шарфа, прядью волос, опахнул утренней свежестью и толкнул из тени на солнышко. Горло взмыла песенка, которая напела сывочкой. Звуки звенели в молодом теле, рвались из груди, раздували ноздри. Встречные женщины, взглянув на Наташу, вспоминали свою юность. Дома она со всеми поздоровалась и выбежала на улицу, готовая подавнишнему крикнуть «Иву!». Крикнуть ей помешал знакомый смех. «Чего она заливается?» Наташе хотелось смеяться вместе с Ивочкой. Она метнулась через дорогу и глазом припала к щели в калитке. Перед окнами домика на столе стоял самовар, за ним сидел отец Ивочки. Газета у него в руках изогнулась, и в свете солнца, похоже, была на лист литого золота. Поодаль от стола мать Ивочки... примеряла на каком-то парне белую вышитую рубаху. Ивочка через плечи матери глядела на парня, хлопала в ладоши. — Хорошо, ей-ей, ты в этой рубахе еще черней. Ага, ей-ей, правда. Парень, словно оправдываясь, бормотал что-то. Мать Ивочки повернула его лицом к воротам, и Наташа ахнула. Это был Вася Камышин. которого она не видела с того самого дня. Ей представилась, она, опозоренная, в разорванной юбке, сидит на фабричном чердаке, прибежавшие тетка и Вася суетятся перед ней, а Шевардин от двери грозитым кулаком. Она вспомнила, как Ивочка давала ей слово, что узнает, любит ли Вася ее Наташу. Как после молебна на новой фабрике Ивочка учила Васю танцевать, и чтобы навести его на разговор о ней, о Наташе, шепнула ему, будто любит его. Горлу подступили слезы, и она порывисто распахнула калитку. Вот ты, Наташок! Ивочка кинулась к ней. Скорей, скорей! Гляди на Васю! Вася обнажил белый, чуть тронутые сахаром. и сенциями и кислотой зубы и смущенно сказал: смейтесь уж, смейтесь! приход Наташи смутил его. Ему хотелось объяснить ей, что с рубахой все сложилось без его ведома. Мать пожаловалась матери ивочке, будто он так растет, что она не успевает перешивать ему старые рубахи, а новые шить не на что. Но вот мать вошла в сговор с ивочкой, И нынче разбудило его. «Скорей беги к Ивочке, важное дело!» Вместо дела, оказывается, его ждала вышитая рубаха. Мать и отец Ивочки мешали ему сказать это. Рубаха пламенела на солнце вышитыми Ивочкой красными цветами. Мать Ивочки вынула булавки. «Снимай, завтра готова будет, носи на здоровье». Вася облачился в косоворотку, в пиджак, из карманов которого торчали газета, тетрадь, и затревожился. — Не опоздать бы, Ивочка. Ну что ты? Мы еще на речку сходим. Айда, Правда, Наташа? Взявшись за руки, они вышли за ворота и двинулись вдоль улицы. Все оглядывали их и, указывая на Наташу, шептались. Она делала вид, будто никого не узнает, И не могла справиться с чувством неловкости. Зачем она пошла к Ивочке? Может быть, Вася любит Ивочку, и она мешает им. Ивочка вот рубаху вышила ему. Васе тоже было неловко. Спрашивать Наташу, как она живет, неудобно. Тому, что Шевардин переменился, он не верил. Молчание угнетало его. Он кивнул. на топольки в молодой листве и сказал «Смотрите, как горят». Ивочка обняла Наташу. «Да ты чего молчишь? Давай вдвоем вышьем, Васе еще одну рубаху». «Бросьте рубахи», — вмешался в разговор Вася. «Вы лучше вышейте нашей организации знамя. Я достану материи, а вы — шелком, чтобы все глядели. А то у нас знамя бедное какое-то. Вышьете?» Вот, у нас еще есть одно знамя. Он стал рассказывать о знамени, которое принес комитет Кондратьев. Мимо плыли обмазанные глиной хибарки с крошечными запавшими оконцами. Во дворах и на улицах играли дети, на солнце грелись старики. Гармоника где-то повторяла одно и то же, от чего казалось, будто она выкрикивает «Отвори да затвори!» Оттвори да затвори. Из крайних домишек выплыло загаженное в пятнах крапивы и молодого бурьяна горбатое поле. Ветры гнали сюда с мусорных ям, клочья грязной бумаги опахивали окраину смрадом. На поле прыгали галки и вороны. Вася почувствовал, что Наташа не слушает его, и заторопился. Пошли скорее. У бугра воздух стал чище, показались кусты лозняка, вспыхнули в чахлой траве одуванчики, из канавы золотом преснулась в глаза калужница. На бугре Ивочка раскинула руки и спросила Наташу. — Помнишь, как мы бегали здесь? Наташа кивнула. — Опять, видно, Шевардин бил ее, — подумала Ивочка и крикнула. — Бежим, как тогда. Вася на бегу поймал Ивочку и Наташу за руки. Но-ка быстрей. Похожие на жилу мутной ртути река, одетая в свежую листву березовой роща, окутанный в синеву лес за рекой, казалось, ринулись им навстречу. В ушах засвистело, в глазах запрыгали кусты, белые далекие облака. казавшийся игрушечным железный мост и похожие на пестрый венок группа девочек. Задыхаясь, Наташа подумала, что девочки поют ее любимую песню, вырвала руку и круто остановилась. Лес, роща, река перестали дуть на нее, и она отчетливо услыхала песенку, которая звенела в ней утром. Я с сольном хожу, я с сольном хожу, да не знаю, куда его положить. Наташа глянула на остановившихся впереди Ивочку Васю и высоко по-детски подхватила. Да не знаю, куда его положить. Ивочка подтянула к ней Васю и тоже запела. — Положу я лен, положу я лен. Приблизившись, Ивочка обняла Наташу, и они запели вдвоем. Вася без слов подтягивал им и хмурился. Кондитеры уже собираются. Федя Карташов подговаривает вырвавшихся на волю подростков выступить против каторжного ученичества. А он идет к реке с песней, над которой когда-то издевалась старая работница. Молодые поют, мол... Я со льном хожу, а надо петь со вьюном хожу. А что такое вьюн? Вьюн — рыба. Класть рыбу кому-либо на плечо глупо. Того, что вьюном когда-то называли венок, Вася не знал. И песня казалась ему бессмысленной. У реки Наташа оживилась. Смотрите, кажется, вода стоит, а мы плывем. А ты погляди на тот берег. и тебе перестанет казаться. Ты, Вася, сердитый чего-то. Нет, что ты, Наташа. Ты расскажи нам о себе. Да что рассказывать? Лучше стало, а прежнего не вернешь. Если у тебя неладно, мы поддержим. Поступишь опять на работу, в организацию введем. Наташе, как раньше, все показалось простым, возможным. Ивочка улыбнулась вместе с нею, Вася взял их под руки и повел назад к городу. Давно Шевардин не надевал светлых брюк в полоску, жилетки и полосатого галстука, в которых искал на улицах счастье. Вырядившись, он повертелся перед зеркалом, потрепал себя по выбритым щекам. Вот таким тебя выбирать будут. Ну-ка, картузик. Ну-ка, шельмец, марш на маковку. Шевардин выпустил из-под козырька клок волос, застегнул, расстегнул пиджак, полюбовался блеском цепочки из фальшивого золота и вышел. Ну и день! Откуда-то веяло запахом березы и мяты. Шевардин... Вспомнил Троицын день в деревне и приосанился. Таким голубевы еще не видали его. И явится он к ним не просто Степаном, а членом правления союза кондитеров. Да, его вызовут, он подойдет к столу, глянет кондитером в глаза, а те глянут на него. Вот, мол, какой шавардин! о котором столько разговоров было. Впереди от дома отделился Борисов, оглядел его и развел руками. — Во, это здорово! Ты вроде бы из Вены приехал. Надо бы только вместо картуза этокая шляпо с кандибобером. Пойдем на бульварчики потолкуем пока что. Лови момент, а то еще услышит кто. — Отстань! Не будет, по-твоему? Тогда и по-твоему не будет. Борисов взял Шевардина под руку и свел его с тротуара на мостовую. Честное слово, не будет, по-твоему, если не согласишься. И ты не зыкай на меня. Я и так скажу. Мне нужен дружок для этого самого дела. Для добычи с фабрики сахару. Понимаешь? Поищи другого. Борисов засмеялся. — А мне такой, как ты, нужен. — Мы с тобой, лови момент, в день будем зашибать больше, чем хозяин в месяц платит нам, ей-богу. — Слыхал. Отстань. — Ну уж не отстану. Борисов схватил Шевардина за рукав и вкрадчиво зашептал. — Теперь ты будешь членом правления союза, шишка. А жить-то жить на что? Если умно поведем дело, тебя по имени-отчеству называть будут. Сообрази, заварушка может пройти, надо ловить момент. Шепот Борисова, казалось, прикрывал вход в какую-то ловушку. — Ну и гадина! — передернулся Шевардин. — Отцепись, прошу тебя. Отстань! Не лез, не мути душу! Борисов хмыкнул и озадачил его. — Ну, давай сделаем, как судьба, — скажет. — Какая судьба? — А вот, гляди. Шевардин увидел в руках Борисова колоду карт и усмехнулся. — В три листика? — Ясно. Ты выиграешь. Я слова тебе больше не скажу. Я выиграю. Ты согласишься? Тут нельзя иначе. Тут сама карта. А карта, она честней честного. — Ведь не отстанет змея, — заколебался Шевардин и спросил. — Отстанешь? Отстану. Вот самое честное. Хочешь крест поцелую? Тут сама карта скажет. Или ты шутишь? Карта? А что, если попробовать? Шевардин наморщил лоб и решился. — Давай, только сдаю я. И смотри мне. — Меня ты не пугай, — сказал Борисов. — Я честнее других. Ты вот не веришь мне, сам хочешь сдавать. А я в карты никогда не мухлюю. Карту не проведешь, кому пойдет, тот и счастливый. Пошли? В конце загаженного окурками и подсолнухами бульвара, где по вечерам гуляли солдаты, горничные, кухарки и молодые вдовы, они сели на бревно. Шевардин оглядел, пересчитал карты и долго тасовал их. Борисов одним пальцем сдвинул верхушку колоды и, перекрестившись, лодочкой подставил ладони. — Ну, ворожи, бабка, со всеми преподобными. Тьфу-тьфу! Играем до трех раз. Шевардин колоды прихлопнул на бревне карту-светку. — Черви козырь! Взял свои карты и закусил губу. Борисов поглядел на него и сочувственно сказал. «Заметь, кому всегда везет, тому первый раз не везет. За сорок лет я это вот как узнал. Лови момент, хожу». Шевардин увидел валета червей и опустил с картами руку. «Нечем». Поначалу всегда так, — опять посочувствовал ему Борисов. — Сдавай. Три раза сдавал Шевардин и три раза проиграл. Пальцы его чуть-чуть дрожали. Борисов хлопнул его по колену. Вот, видишь, сама судьба одобряет. Шевардин вскочил и с бешенством швырнул карты на землю. — Черт с твоей судьбой! А воровать я с тобой не стану. Я не вор. «А, -а, -а, а, поднялся Борисов. Такое, значит, у тебя слово. Ладно, зато у меня крепкое слово. Не выберут тебя, выберут. Не выберут. Я людей подстроил, чтобы говорили за тебя, а теперь поверну их налево кругом. Я скандалю тебя, дегтем обмажу, вором на собрании назову. — Посмей только. — Посмею. У меня слово крепкое. Я карту уважаю. Шевардин с руганью двинулся прочь. То, что Борисов не погнался за ним, убедило его, что скандал на собрании будет. С середины бульвара он посмотрел на собиравшего карты Борисова и возмутился самим собою. — Господи, но кто так делает? Но кто ему мешал согласиться с Борисовым, а потом после выборов послать его к черту или заявить всем, что Борисов подбивал его на краже? Можно было утопить Борисова, а он утопил себя. А если пойти на собрание и в случае чего кричать, что Борисов врет и сводит с ним счеты? Да, но ведь Борисов не один. И что я за несчастный человек? Был мастером, не повезло, а теперь вот опять. Ну, не пойдет он на собрание. Но выбирать-то его будут, в списке-то он внесен, и, стал быть, Борисов заглазно опозорит его. Шевардин в обход подошел к дому, к которому сходились кондитеры, нашел мастера из комиссии по созыву собрания и набросился на него. — Вы что это выдумали? Вправление меня выбирать. Не хочу. Вычеркните, чтобы духом моим не пахло. Я в деревню собираюсь. Может, на фронт уйду. И не поминайте меня там. Ни к чему это. Шевардин вытер лоб и побрел в центр города. На одном из углов он долго стоял перед афишным столбом. Нет ли чего насчет призыва? и двинулся на шум толпы, облепившие пьедестал памятника. Солдат с рукой на перевязи кричал, что в городе люди слоняются без дела, что они, товарищи солдатам, только на словах, говорят о войне, а сами пригрелись за солдатскими спинами, и как мухи засиживают митинги собрания, до да белого хлеба требуют. Поскудство это, как поглядел я, и не миновать тому, что заявится наш с фронта, да прикладом братиком погонит в окопы этаких вот супчиков кудрявых. И солдат в ярости указал на подошедшего шевардина. Ишь, вырядился лакей буржуйский. Чего ему надо? Рожа белая, бари живы, а при барах... Под этаких поди, и барыньки подстилаются. Да сдохнем мы в газах, чихать ему. Уши и лицо Шевардина вспыхнули. Он подался в бок, но солдат закричал громче. Куда хоронишься? Врешь, не схоронишься. Узнаешь, какая такая солдатская Кузькина мать. А сколько тут вот этаких, спрошу я. Солдат окинул Запавшими глазами толпу, Шевардин, обжигаясь о взгляды, отошел в сторону и начал рассматривать людей. Некоторые из них подзадоривали говорившего. Как же, ясно, Вали до победного. Во! В самую Дарданеллу, значит. О, жар, жарь! Давно в бане не были. Шовардину показалось. что из толпы кричат бывшие солдаты, те, что сбежали с фронта и живут вокруг города, жгут в лесах костры, отбиваются от облав, наводят на дачников панику. Он оживился. Вот надо сойтись с дезертирами, узнать, как и где они обретаются, а если призовут, фить к ним. Вот когда затея Борисова была бы к месту. Проберется он из леса к старикам, сварит карамель, наделает из нее всяких штучек, да на лотках. И неси, Наташа, продавай. — Что, товарищ, скукота за печенку тянет, а? Шевардин глянул на солдата в кожаной куртке и сознался. — Да ведь сам понимаешь. — Вижу. Пошли веселье искать. — Мастеровой? Я? Я с фронта по делу. Сделал свое, а ехать назад неохота. Уж очень тут соловьи, ладно, поют, не наслушаешься. Это я про ораторов. Здорово наловчились, только не выходит по-ихнему. Они свое, а народ свое. Они давай умирать, а мы давай жить. Шевардин слушал солдата и радовался. Вот тебе и знакомство. Подожди здесь. Солдат юркнул в калитку и через минуту радостно поманил к себе Шевардина. — Есть веселье. По шесть рублей бутылка. Давай скорее. — Да у меня не гроша. последний вчера жене отдал. Солдат обозлился. — Так чего ж ты увязался за мною? Или я тебя должен на свою угощать? Ведь с фронта я кукла ты чертова! Шевардин вспыхнул и закричал. А ты, значит, в мой карман нацелился. Я сам деньги делаю и жгусь. Он долго не мог успокоиться. И что за народ? Ты к ним от души, по-товарищески. А выходит чертовщина. Они видишь с фронта, угощай их. Костюм колет им глаза. Да он матери не посылал. Он скаредничал, чтоб купить эти брюки, жилетку, пиджак. Внимание, Шевардина? привлек черноволосый парень. Две девушки вели его под руки, а он на ходу что-то читал им. Тройка скользила по тротуару. Ветер шевелил пряди волос, играл шарфами девушек и забрасывал концы их парню на плечи. — Ишь, весь тротуар заняли, — подумал Шевардин, ускоряя шаги, и от неожиданности вскинул голову. — Да это Васька Сывочка! И кажется наташа шевардин слышал будто у васьки Сывочки что-то завязывается в нем шевельнулась гордость васька из его рук вышел орел в подмастери на зависть зубастой на заводах говорят ораторствует но куда с ними наташа увязалась шевардин сзади ударил васю по плечу ты куда это с моей женой под руку отбить хочешь Молодая тройка сбилась смерного шага и стала. Наташа обмерла от волнения. Ивочка оглядела Шевардина и фыркнула. — Куда ты так вырядился? А Вася прижал к боку книжечку и отчеканил. — И отобьем, если понадобится. Шевардин хмыкнул и кивнул Наташе. Слышь, о чем ученик мастеру поет? — Куда неслись? — На собрание, а ты? Я к старикам. Пошел бы на собрание, да тоска взяла. Ну, шагай. Ты, Наташа, с нами? Наташа почувствовала, что Вася дает ей знак. Действуй. Но действовать она не могла. Ивочку и Васю окутал туман. Она видела только их ноги на тротуаре. Порывалась сказать, да, я с вами. А если Шевардин воспротивится настоять на своем? Но... Ну, как это так? Вдруг? Чего она на собрании не видала? — бросил Шевардин и взял ее под руку. — Пошли, счастливо. Наташа двинулась и на ходу глянула через плечо. Ивочка и Вася смотрели ей вслед. Она с мукой отвела от них взгляд. Чего они хотят? Что они понимают? Вот узнали бы то... Что узнала она? Им легко говорить. Брось Шевардина, поступай на работу. Да что это? Рубашку вышить, что ли? А дед, отец, тетка, мать...